Глава 7. Демон. Она не видела в нем демона. Не чувствовала ничего, кроме желания защитить это льнущее к ней существо, хотя Инга и говорила, что эмоции по отношению к демонам могут быть вынужденными. Гостеприимная женщина даже зачитала несколько примеров из дневников, когда демоны пользовались добротой хранителей, а потом творили такие ужасы, что лучше об этом не знать. Чем больше Оля вникала в суть происходящего, тем больше появлялось вопросов. Но ответы на них и в самом деле обязательно находились на страницах многочисленных дневников. Какую-то часть записей она вообще не поняла, в рисунках и схемах разбираться не рискнула, а из того, что удалось усвоить, получилась удивительная, почти сказочная история. Несколько столетий назад один из предков Инги, имя которому было Богдан, обнаружил на том месте, где теперь стоял хутор, некий магический провал, Из которого в наш мир, повинуясь призывам колдунов и ведьм, лезла всякая нечисть. Этакий невидимый портал, образованный энергией четырех стихий, собранных в одну точку. Логичнее всего было бы запечатать эту дыру, чтобы из нее больше ничего не лезло, но такой вариант Богдана не устроил. Он решил сделать на портале своего рода бизнес. Создал четыре закрывающих амулета, по одному для каждой из стихий, и принялся заниматься самым натуральным вымогательством. Хочешь кого-то призвать? «Заплати». Алчный, в общем, оказался колдун. Богдан построил себе дом рядом с магической дырой и зажил, что говорится, как сыр в масле. Мало того, что сделал доступ к нечисти платным, да еще и умудрился у какого-то монстра себе защиту выторговать. Сколько ни пытались озлобленные такой несправедливостью коллеги его извести, ничего у них не получалось. И потомки Богдана тоже под защитой оказались. Никакая магия или беда их не трогала. Все, отпущенные им срок, до конца доживали. Амулеты и бизнес на призыве потусторонних сил передавались по наследству, но в каком-то поколении объявился принципиальный потомок, который решил, что нечисти вообще не место в этом мире. Четыре пластины с магическими силами были переплавлены в одну, которая открывалась только в обратном направлении, чтобы отправлять гуляющих по земле демонов и прочих сверхъестественных тварей во свояси. Именно этот, единственный амулет, теперь и принадлежал Инге, как последней представительнице родохранителей. Община Стражей была основана примерно тогда же, когда четыре амулета слились в один. Стражи — громкое слово. Они были самые обычные охотники, которые занимались отловом потусторонних беглецов. Если семья хранителей владела только магией, позволяющей открывать и закрывать портал, то возможности и полномочия Стражей были куда обширнее. Создатель общины наделил их ненавистью ко всему потустороннему умением чувствовать присутствие сверхъестественных сил в нашем мире и способностью подчинять демонов своей воле, не испытывая при этом влияния с их стороны. Найти, поймать, засунуть обратно в портал. Стражам для этого даже оружие было не нужно. То ли кто-то накосячил заклинанием, то ли у этой магии был срок годности, но со временем община основательно сдулась. Стражи почему-то утратили ненависть и решили, что имеют право судить пойманных ими существ ну или магия вообще не имела к этому отношения а просто люди почувствовали власть и захотели потешить свое самолюбие если изначально у всего этого безобразия было только одно правило нечисти не место среди людей то с какого то момента появился целый свод правил и законов от которых даже у гуру юриспруденции шарики зашли бы за ролики вообще то автор этой странной нормативной документации настоятельно рекомендовал во всех случаях запихивать демонов обратно в провал без суда и следствия но все же зачем-то посвятил целую главу порядку проведения допросов. Целую инструкцию накатал. От этого великолепия в архиве Инги были только немногочисленные ксерокопии, но Оля даже нескольких страниц хватило, чтобы записать автора в шизофреники. Зато нашлось объяснение тому, что Тимуху не забрали у Старцева. Оля мозг сломала, пока разбиралась во всем этом, но выяснила, что опекун демона может на какой-то срок взять на себя ответственность за последствия пребывания нечисти в мире людей. Там так и было написано «Опекун – демона». К действующему законодательству об опеке это понятие никакого отношения не имело. Но раз Кирилл Вадимович вцепился в Тимоху как в родного, то и отвечать за выходки своего подопечного предстояло именно ему. Старцев вообще оказался первым, кто настоял на применении этого пункта. До него положения про опекунов ни разу не применялись, потому что никому даже в голову не приходило отстаивать права демонов. А он отстоял. Просто совпало. Старцев со Стасом приехали в Дарьен-Лог и отправились осматривать окрестности, предполагаемого под застройку участка, аккурат в тот день, когда Тимоха появился в доме Инги. Да-да, прямо в ее доме, который был построен на месте того самого магического провала. Точнее, под портал была отведена целая пустая комната, защищенная со всех сторон сдерживающей магией, дававшей хранителям некоторое время для выполнения своей миссии. Срок действия за зависел от силы демона, но был достаточным для того, чтобы даже самые жуткие монстры проторчали в четырех стенах часа два. Поскольку амулет и один из хранителей всегда были где-то поблизости, обычно хватало нескольких минут, чтобы избавиться от нежеланного гостя. На с Тимохой вышел какой-то сбой. Он прошел через запертую дверь, И поздоровался с Ингой раньше, чем символы на амулете начали светиться и нагреваться, оповещая о присутствии потусторонних сил. Поскольку Оля уже была осведомлена о способностях этого выходца из мира иного залезать к людям в головы, то нисколько не удивилась рассказу Инги о том, как она против своей воли сидела и внимательно слушала рассказ тощего полупрозрачного мальчика о необходимости найти родителей для какого-то сироты по имени Тимофей. Инга отпустила его по собственной воле, и ее никто не заставлял. А через час на хутор явились стражи и потребовали объяснений, как демону удалось улизнуть. К тому времени Тимоха уже лежал, свернувшись калачиком в багажнике машины Старцева, и старательно отводил глаза стражам, потому что чувствовал их присутствие и недобрые намерения. По словам самого Тимохи, это было очень сложно делать, потому что злые люди слишком сильные. Старцев обнаружил его только на заправке, когда физическая оболочка демона не удержалась и чихнула. Это случилось через несколько часов после того, как они покинули окрестности Дарьи Налога. По рассказам ребенка, Кирилл Вадимович понял, что беглец родом из хутора у реки, который они со Стасом видели, когда бродили по лесу. Не желая встревать во что-то противозаконное, Старцев решил вернуться и припоручить судьбу ребенка ответственным за него людям. Стас ничего не знал. Тимоха сразу списал этого веселого парня со счетов, потому что не чувствовал, что тот сможет его защитить. А в голову Старцева маленький демон лезть не решился. Знал, что и без этого получит желаемое. Когда на хуторе здоровенный мужик сгреб рыдающего мальчишку за шиворот и поволок его в дом, Кирилл Вадимович учинил такой мордобой, что все закончилось бы для него плачевно, если бы Инга не сообразила крикнуть, что демон выбрал себе опекуна. Старцева тут же перестали дубасить и даже извинились. Все это действо, как и последовавший за мордобитием долгий разговор, Стас добросовестно проспал. Ему не нужно было знать, во что старший брат влез по доброй воле. Он думал, что спрятавшийся в их багажнике пацан просто сирота, которого Кирилл Вадимович решил взгромоздить на свою шею. А Старцев знал все: И о происхождении Тимохи, и о его цели, и о том, что через год мальчишку-демона нужно будет привести назад, чтобы он вернулся туда, откуда появился. Обивая пороги многочисленных ведомств и убеждая суровых чиновников в том, что готов взять на себя ответственность за неизвестно неопознанного ребенка до того, как его родители найдутся, Кирилл Вадимович прекрасно понимал, на что подписывается. Если за год Тимоха ничего не добьется в своих поисках, стража отправят его обратно в магический провал и последует неприятное разбирательство с реальными структурами по факту исчезновения опекаемого мальчика. «Ну, а если добьется?» В этом случае Старцев будет законным опекуном настоящего ребенка, по воле которого демон оказался в этом мире. И это тоже наверняка повлечет за собой какие-то проблемы. Фактически он взвалил на себя ответственность за пацана, которого даже не знал. Год, потраченный на поиски мальчика по имени Тимофей, ничего не дал. Они вернулись в Дарин Лог, и Старцеву удалось выпросить у стражей еще один год свободы для маленького демона. Второй год тоже прошел безрезультатно. В этот раз Кирилл Вадимович просто никуда не поехал, и стражи сами его нашли. В ту субботу, когда Тимоха прятался от злых людей на верхней полке стеллажа в кабинете коммерческого отдела, один из стражей явился в офис компании Старцева, потому что туда его привело внутреннее чутье. Он знал, что демон там. Тимоха тоже его почувствовал. Спрятаться его заставил инстинкт самосохранения, присущий человеческой оболочке. А сидящий внутри демон все это время изо всех сил рассеивал внимание злодея. Злой человек действительно пришел тогда, чтобы его забрать, раз опекун решил нарушить договоренность. Решение суда, о котором говорил тогда Седой Страж, и которое вступило в силу в понедельник, было вынесено судом Стражей. В нем говорилось, что господину Старцеву дана еще неделя, по истечении которой демон будет выдворен во свояси независимо от того, на какие меры ради этого придется пойти. Неделя истекла вчера, и в офисе, где находился Кирилл Вадимович, прогремел взрыв. «Это не стражи, я уверена», — твердо заявила Инга. «Они законопослушные граждане и не стали бы устраивать такое. Любые меры, в их понимании, — это максимум выкрасть демона, не причиняя при этом вреда опекуну. Вы же сами читали, что ждет стража за нарушение человеческих законов». «Читала», — кивнула Оля. «И я тоже теперь уверена, что это сделали не они». «Да?» — удивилась хозяйка. «Почему?» «Потому что Кирилл Вадимович тоже законопослушный человек». «И что?» «А то, что он на протяжении двух лет пользовался теми ресурсами для поисков настоящего Тимохи, которые возможны при наличии искомого ребенка под боком». «Не поняла. А что тут понимать?» Пожала плечами Ольга. «Как можно искать мальчика, который живет с тобой под одной крышей и каждое утро лопает овсянку, сидя в твоей кухне?» «Никак, потому что это бред». Можно придумать пропавшего брата-близнеца, но никто не возьмется за поиски, потому что нет ни одного доказательства существования такого брата». «Хотите сказать, что старцев никого не искал?» — нахмурилась Инга. «Папа искал!» — вмешался в разговор Тимоха, которого за час до этого определили на ночевку к деду Васе. «Ты опять тут!» — всплеснула руками Инга. «Ну вот что за наказание на мою голову, а?» «Папа искал!» — упрямо насупился мальчик, сверкнув дикими желтыми глазами. Тима. «А как он искал?» — поинтересовалась Оля. «Он давал деньги человеку, который потом звонил ему по телефону». Ольга вздохнула, вспомнив, что говорит с ребенком. Брал ли этот маленький непослушный демон все от своего прототипа? Или же он по умолчанию застрял на уровне развития семилетнего пацана, но добиться от него чего-нибудь по-взрослому вразумительного было весьма проблематично? В дневниках хранителей содержался длиннющий перечень существ, которые можно было призвать через магический портал, Но в какой-то момент их всех стали назвать демонами. И так это определение и дошло до нынешних дней. Обнаружив этот частично иллюстрированный бестиарий, Оля поначалу пыталась разобраться, к какому из видов относится Тимоха, но потом бросила это бесполезное занятие. Слишком уж много там было похожих описаний. Демон, он и есть демон. Какая разница, если ему все равно не место в этом мире? Понятно было только одно. Тимоха рассуждает как ребенок и ведет себя точно так же. И днем на вопрос о том чего он от нее хочет оля получила простой ответ чтобы ты была моей мамой и все больше ничего внятного он ей сказать не смог инга предположила что он хочет чтобы теперь именно ольга занималась поисками мамы для настоящего тимофея и это объяснение было единственным в котором присутствовала хоть какая то логика частный сыщик предположила инга если речь идет о хороших деньгах то, возможно, кто-то и взялся за поиски мальчишки, похожего на этого, и с таким же именем. «Скорее всего, моего бывшего шефа просто добросовестно надували все это время», – покачала головой Ольга. «Не думаю, что кто-то кого-то на самом деле искал». «А какое отношение это имеет к взрыву?» Оля поймала за руку Тимоху, который вертелся у нее за спиной, и усадила к себе на колени. «Ну-ка, молодой человек, расскажи нам, что тебе говорил папа вчера утром, прежде чем ты оказался в моей квартире» что я должен идти к тебе. Почему именно ко мне? Потому что ты меня спасла, когда к папе на работу приходил злой человек. Понятно. А что я должна делать, папа тебе не сказал? Нет. Он сказал, чтобы я привел тебя к своему дому. Сюда? Да. Но сначала ты не захотела и выгнала меня и дядю Стаса. А потом все получилось. Он больше не боится, сообщила Оля Инги. В субботу его буквально трясло от ужаса при мысли о злых людях. А вчера он даже ухом не повел, когда я о них упомянула. «Потому что бы уверен, что приведет вас сюда, и вы согласитесь помочь?» — сообразила Инга. «Именно. Не зная, зачем нужен был весь этот цирк с истерической беготнёй по городу и по посадкам, но думаю, что Тимоха просто хотел получить мое согласие на дальнейшее участие в этом мистическом бардаке. Да? Чудо демоническое. Я хотел поиграть. И поэтому залез в колодец с ужами и гонял Дядю Стаса по всему городу? Он смешной. Ну еще бы», — согласилась Оля. Теперь я здесь, и я согласна помогать. Хотя и считаю, что это глупо с моей стороны. Когда приедут стражи, вы выполните все прямые обязанности и отправите нашего маленького демона домой. А я займусь тем, что не удалось старцеву. Хочу сейчас домой. Мне не нравятся злые люди, — заявил Тимоха, спрыгнул с рук Ольги на пол и исчез за закрытой дверью комнаты, в которой впервые появился два года назад. «Что-то я не совсем вникла», — призналась Инга, проследив взглядом за неугомонным демоненком. «Так кто в итоге взорвал офис?» «Думаю, это сделал сам Старцев», — отозвалась Ольга и широко зевнула. «Ой, как спать хочется!» «А зачем Старцеву делать такое? Он же покалечился, и не только сам!» «Вчера с утра весь офис стоял на ушах, потому что должна была неожиданно нагрянуть какая-то комиссия. Ваши стражи ездят на больших и весьма дорогих машинах, поэтому запросто могут сойти за ту самую комиссию. Я видела одного из окна, седой такой, с лысинкой». «Это Назар, он старший в общине», — кивнула Инга. «Ну так вот, к приезду этого вашего Назара весь коллектив был на взводе, и когда в учебном режиме сработала пожарная сигнализация, все радостно рванули на улицу, подальше от пугающей неизвестности. Старцев не покинул здание, потому что сделал все это специально. Когда рвануло, там были только он и, я думаю, его гость». «Но зачем?» Так он лишил всех стражей лидера и внес в их ряды небольшой переполох, чтобы дать Тимохе фору. Перед этим он отослал мальчишку в одному ему известном направлении. Стас, если что, даже под пытками не признается, куда делся его повелитель. Он сам еще ребенок, у которого в голове черт знает что творится. Да еще и Тимоха в его мозгах знатно, пока упался. А сам Старцев – публичный человек. Он богат, влиятелен и известен в широких кругах. У таких людей достаточно недоброжелателей, чтобы следствие по поводу взрыва затянулось надолго. И пропажу приемного сына можно приплести туда же. Тогда мальчика объявят в розыск, и это даст гораздо больше шансов на положительный результат в поисках настоящего Тимофея. А когда... «Нет, этого не может быть», — решительно возразила Инга. «Почему?» «Я разговаривала со Старцевым. Он не из тех людей, которые будут жертвовать собой ради достижения того, что даже объяснить невозможно». «А кто сказал, что он пожертвовал собой?» — улыбнулась Оля. «В смысле?» «Тимоха!» — позвала девушка. «Иди сюда, у меня к тебе еще один вопрос имеется». У ее ног тут же материализовался серый комок шерсти с торчащими в разные стороны ушами. «Нет, не так, Тимофей Кириллович. Волки не умеют разговаривать. А мне нужно, чтобы ты ответил по-человечески». Демон послушно исчез и снова материализовался, но уже в виде мальчишки. «А после твоего вопроса мне можно будет домой?» Оля вопросительно посмотрела на Ингу и, дождавшись утвердительного кивка, ответила на вопрос, который, кажется, сейчас волновал Тимку больше всего на свете. «Хорошо. Ты пойдешь домой сразу же после того, как ответишь мне». «Обещаешь?» «Клянусь». «Ну ладно тогда». «Скажи мне, пожалуйста, перед тем, как отправить тебя ко мне, папа просил его как-нибудь защитить?» Он сказал, что если я почувствую, что ему очень больно, то не должен вмешиваться, потому что злым людям тоже будет больно». И еще просил пообещать, что я не дам ему умереть. И ты пообещал? Но он же не умер. Это второй вопрос уже. Ты поклялась. Инга, а что нужно, чтобы отправить это мелкое чудище в своясе?» Улыбнулась Оля Тимухи в ответ. «Ничего». Пожала плечами хозяйка и встала из-за стола, за которым они пытались поужинать во время этой долгой и увлекательной беседы. «Пойдем, наказание. Отправлю тебя домой, раз так не терпится». Лицо Тимохи растянулось в широкой беззубой улыбке, а потом он неожиданно подскочил к Ольге и звонко чмокнул ее в щеку. «Я люблю тебя, мама!» Пока она пыталась сообразить, как реагировать на это признание, Тимоха снова растворился в воздухе, а Инга скрылась за дверью магической комнаты. Ни шороха, ни звука. Прошло не больше минуты, а хозяйка уже приземлилась обратно на свой стул и вздохнула с облегчением. «Ну, наконец-то!» Это были самые жуткие два года в моей жизни». «Почему?» – удивилась Оля, которая в этот момент не ощущала ничего, кроме острого чувства потери. «Чем дольше демон находится в нашем мире, тем слабее магия амулета. Если бы сегодня какое-нибудь сильное чудище захотело выбраться, у него бы получилось, а запереть тварь назад мы бы уже не смогли. Я тут сидела, как на пороховой бочке, молясь всем известным богам, чтобы этого не случилось. У вас такое лицо, как будто вы сейчас заплачете». «Я сейчас засну», — криво улыбнулась девушка в ответ. «Вам помочь убрать со стола?» «Нет, не нужно я сама». Оля поспешно ретировалась в спальню, борясь с нахлынувшими неоткуда чувствами. Она убеждала себя, что это тоже неправильно, что нельзя за два дня так сильно привязаться к ребенку, который даже не ребенок, а вообще непонятно кто. В конце концов, она решила, что это просто такая своеобразная реакция психики на события прошедших дней. Все закончилось. Ее проблемы больше нет. Осталось уткнуться носом в подушку и позволить себе хорошенько прорыдаться, чтобы завтрашнего дня вернуться к нормальной жизни. «Простите». Инга приоткрыла дверь в спаленку, но не вошла, а спросила прямо с порога. «Вы действительно собираетесь держать данное мое обещание? Вы будете искать мальчика?» «А что я могу?» шмыгнула носом девушка. «Я же не старцев. У меня нет ни денег, ни связей. Главное, чтобы вы сами этого хотели. Спокойной ночи, Ольга Анатольевна. Инга прикрыла дверь и ушла, а Оля еще долго таращилась в темноту, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Хочет она кого-то искать? Нужно ли ей это? Имеет ли смысл выполнять обещания, данное демону, которого уже нет? И вообще, вдруг она завтра проснется у себя дома в своей собственной постели, и это будет не среда, а утро субботы? Тогда она не пошла бы в офис, и ничего из случившегося не случилось бы. А что, вдруг и такая магия есть? Было бы замечательно.